Глава пятая. Отмерил от начала озера 30 метров. Немного подумал и добавил еще десяток. Так надежнее будет. Зачем? Так мой навык договор со смертью выкидывает меня в рандомной зоне с радиусом в те же самые 30 метров. А накинутая десятка это моя параноидальная перестраховка. Как по мне, живой параноик лучше мертвого оптимиста. Потер руки... И принялся копать небольшую траншею от того места, где стоял к озеру. Копать было неудобно. Не предназначен доспех, что сейчас на мне для земляных работ. Подумывал уже снять его, но не стал. Как я его потом застегну? Баст мне в этом точно не помощник. На манер экскаватора механическими движениями принялся за работу. Через минуту почувствовал, что что-то не так. По щекам и подбородку текло вязкое и теплое. Забрало шлема было откинута и, проведя рукой по подбородку, понял, что это кровь. «Я кровью плачу». Оказалось, что не только плачу. Периодически кровь шла из ушей, рта и глаз. Дебаф отторжения – магия ментала. «Нет, так дело не пойдет. Слишком сильное воздействие. И, как итог, из-за потери крови снижались мои характеристики, как следствие, моя магическая защита». Выставил перед глазами цифровое значение силы давления ментаполя как мне говорили оно меняется раз в полчаса будем ждать отошел к выходу и присел возле стены здесь давление резко падало до обычных норм через семь минут давление магии ментала упало до сорока пять единиц живем доковылял до своей лунки и принялся вгрызаться в податливую землю это скорее всего даже не земля больше походило на песок смешанный с солью Копалось легко и относительно быстро За 15 минут я докопал до озера и тоненький ручеек воды устремился по рукотворной траншеи. Доковылял до конца траншеи. Начнем, пожалуй. Опустил руку в воду. Есть контакт. Вам нанесен урон 100 единиц стихии Земля. Поглощение урона защитой 24,9 единиц. Полученный урон 75,1 единицы. Восстановление маны в размере 100 единиц в секунду. Сразу активирую взрыв жизни, а затем даю команду инъектору впрыснуть в кровь перестроенную склянку пополнения жизни. Покопался в настройках чудо-аппарата и теперь ежесекундно параметр «Жизнь» пополняется на 80 единиц. Одной склянки хватает на 110 секунд. Их у меня 11. И если ничего не произойдет, то 20 минут у меня в запасе есть. Итак, начнем прокачку всего и вся. Первым активирую заклинание светочпутника, затем... Неожиданно появившаяся мысль разрушила все дальнейшие планы. Вывел описание заклинания в видимый режим и еще раз вчитался в него. Светоч Путника. Первый уровень ущербная. Прогресс заклинания 55 из 10 тысяч. Увеличение регенерации всех параметров на 0,5%. Снимание всех негативных эффектов первой степени. Затраты на использование 10 единиц маны. Действие заклинания 30 минут. Использование только на себя. Для открытия ветки магии света обратитесь в один из светлых храмов. Заклинание без ограничения применения во времени. Кулдауна просто нет. Но не это меня зацепило. Как я раньше об этом не подумал. Заклинание снимало негативные эффекты. Пусть и первой ступени, но у меня ведь есть моя палочка-выручалочка, усилитель магических полей. Добавить энергии в заклинание и уровень снятия негативных эффектов вырастет, но и это не главное. Действие заклинания – 30 минут. Открыл вкладку с описанием негативных эффектов. Всего степеней было 5. От банальной простуды с первым уровнем до пятой с оторванными конечностями и кровотечением, при котором терялось от 100 единиц жизни в секунду. Верхнего предела потери очков жизни не было. Мое основное заклинание ремонта себя» снимало негативные эффекты до третьей степени включительно. Не все, естественно, только те, что были связаны с восстановлением конечностей. А Светоч мог при наличии необходимой энергии превратиться в необходимое мне заклинание без каких-либо ограничений. Только вот насколько сильно его надо будет усилить? Хватит ли объема накопителя или лучше не жмотиться и сжахнуть всю имеющуюся ману в заклинание? И тут еще одна мысль посетила мою многострадальную. Заклинание без кулдауна. Какого лешего? Оно еще не прокачано на максимум. Кастуй, кастуй до посинения. Ничего же не мешает. Так, ладно. Нечего голову пеплом посыпать, работать надо. Подозвал Баста, активировал единую кровь, какая-никакая, но прибавка к жизни. Вывел на обзор числовое значение давления ментального поля. таймер, отсчитывающий получасовую смену этого показателя, количество маны, жизни, и понеслось. Как быстро можно нажимать на кнопку? Два раза в секунду? Или больше? Заядлые геймеры прошлого могли, наверное, больше. Только вот мне не надо было шевелить мышцами, только сделать мысленные усилия. И я нажал. Над сводом пещеры замерцал с бешеной частотой стробоскоп, испуская импульсы света. От частых вспышек заребило в глазах, закрыл веки и следил за процессом по показаниям приборов. Прошла минута, затем вторая. С остервенением кликал по иконке, мысленно прикидывая, как сильно изменится заклинание после прокачки. Немного начала побаливать голова, но отвлекаться не стал. На четвертой остановился. Открыл глаза, потер лоб, пытаясь унять зудение в голове. Не помогло. Голова болела все сильнее с каждой секундой. Опять пошла носом кровь, сознание туманилось, мысли вязли и думать не получалось. Острая боль в правой ноге заставила вскрикнуть, я повалился лицом на песок, шлем слетел от удара и это немного прочистило мозг. Мигали иконки сообщений, надо прочитать, но сосредоточиться все еще не получалось. Тяжело опершись на руки, попытался встать. Получилось только приподняться и поднять голову. Перед глазами плясали разноцветные пятна, меня тошнило, голова кружилась, а в ушах стоял гул. Попытался ползти куда-то, сам не понимая зачем. Просто было надо. Инстинкт какой-то сработал. Возле головы выросло большое темное пятно и что-то мокрое уткнулось мне в лоб. «Баст!» Не узнавая своего голоса, прошептал я. «Вынеси меня отсюда!» Питомец меня, скорее всего, понял, потому как схватил сзади за керасу и поволок в сторону главной залы. Только вот меня он не дотащил. Голову просто разорвала боль. Тысячи мельчайших сверл вгрызлись в мозг, перепахивая его вдоль и поперек. Вспышка света. Принудительное отключение от игры. Ознакомиться с причинами можно в личном кабинете игрока. «Секунда замешательства, и я смотрю на потолок в своей комнате». «Как интересно!» Высказал вслух свое мнение, вылезая из капсулы. «Узнавать причины, что со мной случилось, не стал. Успею. Никуда от меня игра не денется. И так все понятно, опять я влез куда-то не туда. Тянет меня искать приключения на свою пятую точку. Только вот притягивает приключение одна часть тела, а расплачивается за нее совершенно другая». Несправедливо. А еще несправедливо то, что они обе принадлежат мне. И как ни крути, а в любом случае получаю по шапке именно я. Но с этим повременим. Сначала еда. Что у нас на ужин? Захотелось чего-то острого и мучного. Обычно организм таким образом сигнализирует о нехватке каких-либо веществ в организме. Мне думать не надо, что со мной не так. У меня на это боты есть». «А ну-ка, братцы, выведите ко мне статистику, чего вам там от меня надобно». Общая статистика выдала, что у меня какие-то незначительные проблемы с липидным обменом и нехватка азота. «И что? Я болен, что ли? С чего вдруг нарушения в работе организма появились? Боты шалят?» «Полчаса разборов таблиц, отслеживание цепочек изменений, как итог диагноз». В краях реневшая колония кварк-ботов. Эти паразиты, видимо, и яростные попытки урезонить их власть, решили вести партизанскую войну. Тайно начали перестройку организма, делая его сильнее, выносливее и умнее. Начали почему-то с эпидермиса, то есть с кожного покрова. «Выдадут они меня своей вознёй, как пить дать выдадут». «Надо было что-то делать. Так дальше дело не пойдёт». прикрыл глаза, настроился на мысленную работу с интерфейсом, подал запрос на визуализацию и придание личности собеседнику. Не знаю, как узнал, что такой вариант возможен. Подумал об этом, и оказалось, что сложности этот процесс не вызывает. Предложили несколько десятков готовых виртуальных личностей, выбрал подходящую и дал согласие на перенос в свое собственное виртуальное пространство. Свет привычно мигнул, и я оказался в шикарном кабинете. Т образный стол из массива дуба подстать ему стулья обитые даже на вид дорогой тканью панорамные окна с видом на нахвойные лесы как вишенка на торте хозяин кабинета не так я себе представлял виртуальную личность чиновник вместо моих представлений передо мной стоял маленький лысеющий мужичок с выдающимся животом который не мог скрыть даже дорогой костюм от которого просто веяло роскошью взгляд уцепился за алмазные запонки а потом перетек на снифтер, который он держал в руках и в котором плескалась на донышке. «Мой дорогой друг!» С настолько показушной радостью приветствовал меня чиновник, что во мне опять начала просыпаться злость, порядком утихшая после перемещения в собственный виртуал. «Как я рад, что вы наконец посетили нас с визитом!» Поставив бокал на стол, этот колобок посеменил ко мне, расставив широко руки с явным намерением обнять меня. «А ну, стоять!» — рыкнул я на мане Ракшаса. «Ты представляешь на данный момент переговорщика от ботов?» Ткнув указательным пальцем в живот подошедшего толстяка, заставил его остановиться. «Я... я...» — проблеял растерянный чиновник. «Значит так. Слушай меня внимательно кладбище бутербродов. Второй раз повторять не буду». «Если еще раз у вас паразитов доморощенных, возникнет желание в обход моих директив начать какое-либо перестроение в моем организме, я вас, альтернативно одаренные, всех на ноль помножу. Понятный огрызок логики. Во время моего спитча я все тыкал и тыкал пальцем в невероятного объема живот оппонента, заставляя его отодвигаться назад. В конечном итоге он уперся в стенку». «Я... я...» Снова проблеял собеседник. «Отпустила!» Холодный, даже леденящий женский голос сзади заставил меня вздрогнуть. Сжав кулаки, развернулся, готовый встретить новую напасть. Следующая виртуальная личность разительно отличалась от первой. Белоснежный, строгий брючный костюм, ладно сидящий на умопомрачительной фигуре блондинки. Она вся, на мой взгляд, была какая-то белая. Бледноватое лицо, белесые глаза и волосы цвета первого снега, убранные назад в хвост. «Болеет она, что ли?» «Немного. Это мой персональный пароспускной клапан?» — кивнул на Пузана. «Именно!» — все тем же замораживающим голосом произнесла блондинка, присаживаясь на стул. Небрежный жест рукой, и Пузан исчез. «А вы тогда кто? Кондиционер?» Меня окончательно отпустило, и я начал находить во всей этой ситуации некую комичность. Я, представитель системы Кварк-ботов, сгенерированный для бесед и урегулирования разногласий, голос собеседницы теплее не стал. "Ну, тогда побеседуем", присел рядом и скрестив руки, тяжело посмотрел на блондинку. "Мне поручено обсудить с вами наши разногласия. А разве они у нас есть? По моему мнению, все просто. Я говорю, вы исполняете Это так, но есть протоколы, на которые вы не имеете влияния. Кивком попросил продолжить. Наш носитель, в данном случае вы, обязан продолжить функционирование при любом развитии ситуации. По нашим данным, на текущем уровне сопряжения с мента полем планеты и уровне развития физического носителя «Вероятность дальнейшего функционирования в работоспособном состоянии падает на одну сотую процента с каждой неделей». «Причина?» – резко выдохнул я, мгновенно осознав, что все, шутки кончились. «Мы не знаем». В голосе снежной королевы впервые появился намек на эмоцию. «Как так? Вы же технология, которая не будет на земле хренову тучу лет». Все эти ваши навороченные стелс-режимы, подавления пси-полей, информация со всех слоев менто они что, не работают? Мы вычислили лишь общую тенденцию. Мы не можем напрямую работать с менто так как данный функционал находится в заблокированном состоянии. Это вшитый протокол создателя. Способ разблокировки неизвестен. А как вообще идет сбор данных? У вас недостаточно знаний для понимания процесса. «Мы можем начать обучение в любое удобное для вас время». «Отставить! Хоть какая-то информация есть? На чем основываются ваши аналитические выкладки?» После моего вопроса взгляд собеседницы остекленел на секунду. Напротив меня в воздухе проявились диаграммы, графики и пересечения формул, из которых я узнал только буквы латиницы. Формулы сменяли друг друга, графики пересекали диаграммы, превращая пространство в сумасшедший калейдоскоп сбрендившего математика. «У нас не получается адаптировать логику аналитического кластера под ваши знания». Глаза замороженной блондинки открылись, после чего все пространство очистилось от витавших в нем формулы диаграмм. «Да, тупенький вам носитель достался. Ладно, как я понял, есть вероятность моей гибели, и она постоянно растет, так?» «Не гибель. Функционирование в работоспособном состоянии», — поправила меня она. «В чем разница?» «Полноценный функционал подразумевает под собой целостность и неделимость физической оболочки». «А можно как-то иначе?» «Как пример мозги в банке». Королева улыбнулась, и мое воображение тут же нарисовало картинку, как мой мозг плавает в огромной колбе и беспомощно хлопает зенками. «И с какой стороны идет угроза?» «Тоже не ясно. Меня внутри всего передергивало от открывающихся перспектив». «Операторы ментополей, на данный момент контактирующие с вами, признаны союзниками. Их задачи не конфликтуют с нашими директивами. На данный момент угроза исходит извне, откуда определить нет возможности». «А не по этой ли причине Сергей едет со мной? Их шайка-лейка ведь должна отслеживать вероятностные потоки». Задумчиво пробормотал я, уйдя в свои мысли. «Теперь вам понятна наша потребность в скорейшем становлении вас как полноценного оператора ментаполей Вывело меня из дум красивое отображение псевдоразума кварк-ботов. «Поспешать надо медленно, миледи. От союзников тоже может исходить угроза. Я и так под полным надзором. А если вдруг у меня начнутся изменения, то, боюсь, на свободе я находиться буду недолго». «При активации боевого режима мы сможем обеспечить прорыв». «И что это мне даст? Свободу? Жить отшельником в тундре, ежеминутно ожидая, что меня вот-вот найдут? А не найдут, ты уж мне поверь. Если и не электронными средствами, то ментатами-то уж точно». «Ваши предложения?» Снежная сместилась немного в сторону, как будто у нее немного затекла спина. при этом открывая превосходный вид на полушария грудей, что задорно выглядывали из почти расстегнутой блузки. Я невольно загляделся, и это не ускользнуло от взора блондинки. «Мы можем предоставить весь спектр интимных услуг. Если не подходит это тело, можно сформировать абсолютно любое». «Нет, спасибо, не надо. Просто эстетическое любопытство, не более. Отсек сразу на корню все мысли о таком». Не хватало еще мне со своими ботами кувыркаться. Это даже не анонизм, это... В общем, брррр. Забыли. Итак, вот что я предлагаю. Я вернул беседу в конструктивное русло. Отслеживание изменений, естественно, продолжается. Отчет ежедневно во время ужина. Если будут наблюдаться пиковые изменения, попробовать их привязать к каким-либо событиям, не обязательно касающимся лично меня. Общемировые новости вам доступны? На мой вопрос она кивнула положительно. «Теперь по физическому телу. Изменения начнем проводить только после того, как выберемся из бункера. Это не обсуждается. Тем более нам всего дня три тут еще куковать осталось». «Мы можем начать подготовительный этап. Он незаметен. Просто накопление в организме нужных строительных материалов». «Не возражаю. Следующее. По работе с ментополем. В чем именно невозможность полноценной работы?» Отсутствие инструментария. Мы не обладаем возможностями углубиться в поле. Весь съем данных производится только с начальных областей. Это занижает скорость обработки информации и сильно влияет на качество самой информации. И что обычно является подходящим инструментарием? Центральная нервная система Ментата. Значит и моя подойдет? Более чем. Наша связка, если использовать наши возможности и вас в роли передающей и принимающей антенны, не имеет аналогов в этом мире. Первый пробный запуск данной системы был произведен во время внедрения. Из-за постоянного, плотного контроля операторов ментополей было принято решение перехода в стелс-режим. Это я помню. И у меня есть пара мыслей, как нам избежать ненужного внимания со стороны ментатов. Но опять-таки, для этого надо вылезти из бункера. Предложение принимается. У вас есть еще вопросы? Почему вы вышли на полноценный контакт только сейчас? Это был еще один запрет от Создателя. Пока вы сами не осознаете эту возможность, мы были не вправе выдавать какую-либо информацию. Еще? Какие запреты есть? Это закрытая информация. Тогда другой вопрос. «Оперирование мента полем планеты, на которой у вас стоит запрет, возможно разблокировать какими-либо действиями с моей стороны». «Ответ неизвестен. Вероятность данного события не нулевая. Информация по данному вопросу может быть скрыта в корневых каталогах. К ним у нас доступа нет». «Ясно. Увидимся», – помахал рукой на прощание и вышел в реальность. «В реальности меня уже ждали». Возле кровати стоял вездесущий Сергей и очень внимательно смотрел на меня. «Какие-то проблемы?» — вставая с кровати, поинтересовался я. «Ты стал не читаем. Совсем. Я тебя почти не вижу, только смазанная тень в тонком мире». «Это плохо?» — пытаясь не выдать себя ничем, попутно анализируя, что все-таки произошло. Ответ, как это бывает в последнее время, образовался сам собой в голове. Когда я перешел в свой собственный виртуальный мир, боты скрыли почти все виды излучения, идущие от меня. В целях исключения прослушки со стороны операторов ментаполей полей все речь ментатов обыкновенных. И до сих пор этот режим деактивирован не был. Это ненормально. Это не твоя ступень. Такой уровень скрыта не может быть тебе доступен. Мы же с тобой в курсе, что я весь из себя ненормальный. «Ментат из пробирки, жертвы эксперимента. Удачного!» «К счастью!» Пока говорил, подошел к панели заказа пищи. «Сними защиту!» Ровным голосом попросил наставник. «Я не хочу, чтобы ковырялись в моей голове!» Повернулся к Сергею и приготовился. «Ты дал согласие на всестороннее обследование твоего феномена. Ты отказываешься?» «Нет, исследуйте!» Только ведь в договоре ничего не говорилось о том, что вы будете пытаться залезть мне в мозг. Вас интересует вопрос, как я могу входить в мир виртуала. Вот его и исследуйте Мои мысли — это только мои мысли. Ты что-то скрываешь. Нам нужно узнать что. Головушка от таких знаний не треснет. Вызвал интерфейс и активировал все системы ботов. Пока в пассивном режиме. Зрение передернулось рябью, съехало в красный спектр и нормализовалось. Только вот обычным зрением это уже не было. Но, видимо, от Сергея активацию ботов вскрыть не удалось. Он медленно встал и отошел от меня. «Не нужно совершать необдуманных поступков». Он еще отошел назад, и его тело обернуло тонкая энергетическая пленка. «Ты себе это скажи!» Я мысленно перебирал открывшиеся папки с информацией о полном активации боевого режима. «Прошу доступ к полному подключению к инфополю планеты», — прилетел запрос от ботов. «Отказать. Такое воздействие точно засекут, и тогда церемониться со мной никто не станет. Разберут на винтики и соберут обратно, оставив снаружи лишние детали». «Хорошо», — Сергей склонил голову. «Только анализы и ничего больше». «С чего это вдруг?» Недоверчиво переспросил я, все еще ожидая атаки. «Приказ», — просто ответил наставник, деактивировав свою защиту. «Чей?» «Мой!» Раздался резонирующий голос. В комнате резко наступили сумерки, и место, где раньше была входная дверь, заволокло тьмой. Обзор заполонили аларм-доклады с просьбой отдать приказ о немедленной капсуляции и включении режима «тайм-стоп» для обдумывания адекватного ответа неизвестной угрозе. А я все пытался вам мраке разглядеть старшего. Что это за сущность? Кто за ней прячется? Что ей надо? Внешнее лайт-сканирование приграничных сфер. Отражено. Запрос на адекватные действия. «Отказать». «Меня просто пытаются прощупать, пока нежно пытаются». «Занятно...» Тьма перетекла ближе ко мне, и я почувствовал холод, идущий от нее. Неконтролируемый отток энергии, повторный запрос на капсуляцию. Принять какое-либо решение я не успел. Тьма откатилась к двери, а затем и вовсе покинула комнату. Сразу посветлела, и дышать стало легче. «У тебя есть ко мне вопросы?» — напомнила себе наставник. «Есть. Но если можно перенести, то давай перенесем». Выдохнул и сполз по стенке на пол. «Тогда до завтра. Тренировка в то же время», — спокойно произнес Сергей и удалился. «Весело пообщались, ничего не скажешь. И что теперь? А вот хрен его знает. Вопросы, одни вопросы. И задавать я их буду завтра». «Все, хватит. Пора отвлечься от всех этих неприятных разговоров и сосредоточиться на насущном, а именно на еде. Пока насыщался мысленно, общался с королевой стужи, теперь наш диалог будет вестись именно так. Внутренняя связь, а похождение в собственном виртуале. Режим, который запустила система, отключать не стал. Пока, по крайней мере. Вот как выберемся из бункера, тогда да, отключу. Вернее, не отключу, а переведу на другой уровень». Но сначала надо переговорить с Сергеем на эту тему. А теперь посмотрим, что произошло в игре. Негативный эффект «Магическое истощение» — четвертая степень. Уменьшение всех параметров на 75%. Срок действия — 24 часа. При попытке использования магии в течение ближайших шести часов эффект перейдет на следующую степень. Негативный эффект «Ментальная немощь» — пятая степень. Каст «Более тысячи заклинаний за пять минут». Любые манипуляции с маной приносят максимально возможную боль. Время до перехода на четвертую степень – 12 часов. По условиям игры любое воздействие, причиняющее боль с большим временным интервалом – это автоматическое отключение. Но и это было еще не все. Прошел критический урон от магии земли. Мне раздробило правую коленную чашечку. Вот почему я не мог стоять на ногах. Стал разбираться, что это за дебафы такие. Разобрался? Великим нагибателем в этой игре мне не стать. Существуют ограничения на количество заклинаний, активируемых в секунду. Примерно 8 заклинаний в секунду. Дальше идут штрафы, да такие, что и сам не рад будешь. А я уже мысленно губу раскатал, мыслил себя системой залпового огня, сносящего все сущее у себя на пути. Хотя 8 заклинаний в секунду тоже неплохо. Уровня так до сорокового, примерно. Дальше та же секунда субъективно растянется на большее время. И какой из этого выход? Надо иметь в загашнике мегаубойное заклинание, чтобы бах и весь мир в труху. Ядрен батон какой изобрести? Интересная мысль. Нет, правда интересная. Смутные очертания идеи зародились в голове, и чем больше я об этом думал, тем четче вырисовывалась идея. Надо сталом переговорить. Без рунной магии здесь не обойтись. Перекусил и лег спать. Утро вечера мудренее и все в таком духе. Реальность снова преподнесла сюрприз. В середине ночи взвыли аларм системы ботов и меня накрыла плотная на вид пленка прозрачного силового поля. Сканирование на всех уровнях мента поля, попытка взлома корневых каталогов системы, перевод носителя в стелс-режим, активация тайм-стопа, анализ и разработка стратегии поведения. Попытался встать с кровати, но у меня ничего не вышло. Шевелиться я мог, но вот подняться сил не хватало. Да какого лешего? «Эй, отмороженное! Что происходит?» Вместо ответа меня снова выкинуло в свой виртуал. Знакомая комната, знакомая собеседница. Нанесен массированный удар по всей площади бункера. Операторы мента Полейни справляются с защитой. Было принято решение изолировать носителя с вектора атаки. холодные глаза смотрели немигая кто нанес удар и чем нас что обстреляли удар нанесен противоборствующей стороной вы называете ее запад а способ когда множество операторов псиполей объединены в один эгрегор то его сила вырастает на порядок таким образованием и был нанесен удар вернее он еще идет в реальном мире прошло около двух секунд с начала события для чего все это что им надо «Они ищут вас, конкретнее носителя личности наместника». «И для чего я им?» После моего вопроса идеальный лоб ледяной девы прорезала складка, ее брови изогнулись, выдавая эмоцию явного удивления. «Секунду!» Лицо собеседницы разгладилось, веки опустились. «Доступ к базовым вероятностным векторам разрешен». Бледная открыла глаза. При включении любой цивилизации в игру возникают определенные ступени интеграции, первоначальная стадия оценочная, мир, если он не един в своем правительстве, делят на условные лагеря. В вашем мире их два, но встречается и больше. Каждому лагерю, независимо от того, чьи ученые совершили прорыв в области вирт миров, предлагают участие в сфере, на этом первый этап заканчивается. Затем следует вторая стадия – вход в игру первых участников. Именно среди них случайным образом определяется будущий наместник. И в каком именно лагере это произойдет, в большинстве случаев определяет будущий политический строй цивилизации. Всей цивилизации, так как в 90% случаев по прошествии неопределенного количества времени мир становится един. Игра так сильно влияет на реальный мир, Не сама игра, количество полученных технологий, кредит у всех разный, после закрытия кредита будет следующий, а за ним еще и еще, цепочка длинная. У тебя есть информация о технологиях? Любая информация, хоть название? Возможно, у меня нет доступа в закрытую зону. Ясно. Что там дальше по наместнику? Наместник, если проводить аналогии, это как ферзь в шахматной игре, «Он один на первых этапах становления государства, может перевесить чашу весов в каком-либо деле в необходимую сторону». «Значит, и я так смогу?» «Образ виртуального меня с развивающимся алым плащом и медалью «Золотая звезда», висевшей на груди, встал перед глазами». «Так точно не сможешь. Наместник уже знает о своих способностях и умеет их применять. Он не мучается размышлениями, как сделать лучше». В его базу данных вложены миллионы вариантов событий, и ему не надо получать уровень, он рождается трехсотым. Терминатор какой-то. Нет, но и не человек в обычном понимании. Это личность с урезанным эмоциональным фоном, единственной целью которой является служение и защита государства, которому он предназначен. Я понял. Наспока похож. Того, который с интерпрайза. «Было такое кино в моем детстве. А что со следующими фазами? И что в итоге было бы «Найди запад» наместника?» «Я в курсе, кто такой Спок и кто такой Терминатор. Итак, по фазам». «Мне показалось, или манера речи Ледышки начала меняться? Человечная она становится, что ли? Или просто эмоциональный спектр подгружает в свою матрицу?» «Следующая фаза – вход в игру населения планеты». Процесс затягивается на многие годы, в некоторых случаях десятилетия. Переход на заключительную фазу обычно совпадает с объединением планеты в одно государство. Заключительный этап выход в большой космос. Когда на планете останется только одно государство, все стремления человечества будут направлены только на одно действие экспансия, поиск новых миров и познание истинных законов Вселенной. Путь, который предначертан Так было и так будет». «Впечатляет размах. Черные дыры и прочие червоточины. Это все интересно и увлекательно, но мы пока не об этом. Что все-таки с наместником? Ну, нашли его и что? Переманить захотят?» Отдел аналитики разобрался с имеющими данными. По их выкладкам у Запада есть неполная версия о личности наместника. Они не знают о его ограничениях и предназначении. Он для них живой человек, со своими слабостями, ценностями и биологическими потребностями, а к любому можно подобрать ключ и переманить на свою сторону. Они ищут и найдут. Так надо им пояснить? Нет, сначала умыть кровушкой за такие дела, а потом объяснить. На данный момент ты единственный носитель этой информации. Не раскрывая своих секретов, тебе не объяснить, откуда у тебя знания. Наш совет – не лезть в конфронтации. «Любые». «Да вы те еще перестраховщики», — ухмыльнулся, но на самом деле задумавшись над словами королевы. «Что и как с нашими вероятностными друзьями решать не мне. Мое дело маленькое — играть и копить денежку на кредит, а еще остаться в живых и на свободе. Всего-то делов». «Атака завершена, прорыв остановлен», — прервала мои рассуждения психоматрица ботов. «Рекомендую продолжить процесс сна». «Мне вот тут одна мысль покоя не дает. Задействовать ваш аналитический отдел в самой игре. Подбор заклинаний, расчет стратегии, тот же тайм туда перенести — это возможно?» «Технически, да, но на это стоит запрет создателя». Убила на корню она мою гениальную идею. «Внимание!» — механический голос раздался в комнате. «Запуск вложенного звукового сообщения по триггер-запросу». Легко узнаваемый голос посланца хаоса заполнил комнату. «Это было бы слишком легко и неинтересно. Находи решение самостоятельно». Что же, сам так сам. Пора последовать совету и отправляться на боковую. Вернулся в реальность, зевнул и смежил веки. Только вот поспать мне опять не дали. Входная дверь распахнулась, и в комнату влетел куратор. Руки, направленные в мою сторону, светились лиловым светом, а сам он выглядел, мягко говоря, неважно. Впалые щеки, круги под глазами, всколокоченные шевелюры, и только глаза горели ярко-желтым огнем действия. «Ты чего?» — присел на кровати, прислушиваясь к шепоту ботов. Они, к моему удивлению, угрозы не видели. Свечение же на руках Сергея было распознано как восстановительное. сугубо мирная и ненесущая угрозы. «С тобой все в порядке», — куратор весь превратился в знак вопроса. «Как видишь, а ты чего такой взъерошенный? Случилось что?» «Ты ничего не почувствовал», — собеседник собрался и уже ничем не напоминал себя прошлого. «Плохо мне стало, и я что-то сделал. Не помню, что именно». «Сжался в комок и очень сильно захотел, чтобы боль ушла. Так себе объяснение». Но теперь-то уж что, не рассказывать же ему правду. Попытав меня вопросами еще минут пятнадцать, Сергей ушел. Надеюсь, гостей больше не будет. На этот раз все так и случилось. Мне дали выспаться, я даже встал позднее обычного. Все занятия на сегодня были отменены, о чем пришло уведомление на комплинг. Значит, сегодня только игра. А, проделав все утренние процедуры, забрался в саркофаг. Поехали. Возродился на точке респауна, посмотрел по сторонам, похлопал по холке Баста, изображавшего из себя Хатико. «Отдай!» — пытаясь вытащить у него из пасти мой шлем. Питомец шлем не отдает, порыкивает, отбегает и снова смотрит на меня призывающим взглядом. «Чего это он?» «Подхожу, но он снова отбегает уже дальше. Снова подхожу. На этот раз питомец никуда не уходит». а, используя шлем, как колотушку, стучит по металлической конструкции. Шум при этом получается изрядный. Для чего все это становится понятно через секунду? «Слышу, слышу! Хватит трезвонить!» Откуда-то сверху раздается голос голема Кирка. Хруст веток, и рядом приземляется и хор. Привычным жестом треплет моего питомца по холке. «Не понял?» «Приветствую, Арт! Смотрю, познаешь законы мироздания?» Улыбаясь акулей улыбкой, скрипит голем. «И тебе не хворать, староста. Учусь понемногу. Что тут за концерт?» Рукой обвожу пространство, захватывая питомца, металлическую конструкцию самого и хора. «Вызови медведицу, и сам амулет покажи мне!» Деревяшка протянул узловатую руку в требовательном жесте. «Чего это?» Отступаю на шаг, инстинктивно прижимая правую руку к груди, где висел мулет «Вот дурья башка! Помочь тебе хочу! Вернее, не столько тебе, сколько вот ему!» Палец ветка тычет в Баста. Думал недолго. Амулет не отнять, это у него в описании прописано, так что плохого не будет. Призвал медведицу, та оглянулась, осмотрелась, угрозы не нашла, только рыкнула на голема. Тот в ответ поклонился. Удовлетворившись действиями и хора, сумеречная принялась вылизывать Баста. Я же протянул амулет Голему, снять я его не мог, а вот передать на определенный срок для модернизации вполне. Выскочил запрос от системы, поставил таймер передачи на пять минут. Голем долго смотрел на амулет, постукивал пальцем и даже куснул немного, после чего вынес вердикт. «Можно улучшить, только вот что полезнее для тебя будет, не сильно понравится им». Он ткнул пальцем в сторону о чем-то общавшихся медведей. «Это как?» «Если я стану сильнее, чем это им помешает?» «Они, то есть конкретно твой медведь, сильно скучает по матери, и желание у него одно – увеличить время нахождения ее в этом мире. Это возможно сделать, но тебе, по сути, надо другое – либо увеличить ее уровень, либо показатель духа. Я могу и то, и то решать тебе». «Тут решать нечего». «Они разумны, они семья. Они должны быть вместе. Меня другой вопрос интересует. Тебе с этого какая выгода? С чего это ты такой щедрый сегодня? Или цену непомерную загнешь?» «Дурень, как есть дурень. Правильно про тебя Аллуна говорила. Сила есть, голова есть, только мозгов пока в ней нет». И хор покачал головой. «А кто это Аллуна?» «Ни разу не обидевшись на дурне поинтересовался я. Чего на правду обижаться?» «Да...» — Голем даже крякнул. «Совсем у тебя с восприятием плохо, парень? Призрачную медведицу так зовут?» Повернулся к медведице и, прищурив глаза, пытался разглядеть ее имя. Что-то щелкнуло в мире и прилетела системка. «Повышение навыка понимания сути. Текущий ранг навыка семь». Повышена вторичная характеристика восприятия. Текущее значение 6. А над медведицей проявилась надпись «Призрачная медведица Алуна. Уровень 27, дефис 2». «Алуна, кто?» Продолжал просвещать меня голем. «Призрак. И не из последних. А я кто? Дух. У нас основа одна и постоянное место жительства тоже одно». «Соседи мы, и я по-соседски ей помочь хочу. Уразумел?» «И что, совсем ничего взамен не попросишь?» Не стыковался у меня в голове такой образ бывшего старосты. «Есть у меня просьба, но не за амулет. Информацией поделиться могу с тобой нужной тебе информацией. От тебя попрошу кое-что взамен». Вот теперь все встало на свои места. Мир вернулся на привычное русло. «Что надо? Ещё что-то поручить хочешь?» «Информация новая доступна стала мне. Грядущее увидеть удалось. Мраком заполнено оно». «А если без патетики и только факты?» Перебил Ихора, их боясь, что процесс рассказа о том, как всё будет плохо, может затянуться. «Надо изменить задание. Времени всё меньше остаётся до полной гибели моих сородичей». Награду я повышу, не переживай. Только возьмись, а?» В конце Голем уже просил. Изменение доступного задания. Возрождение Шамалы. Класс. Редкая. Награда три тысячи золотых монет. Три вещи из запасов тайника, кроме тотема-хранителя. Опыт вариативно. Описание. Найдите тайник бывшего староста деревни и передайте его содержимое Чарбису, староста выживших. Помогите Чарбису с возведением новой деревни. Для выполнения задания статус деревни должен быть не ниже укрепленное. Время выполнения задания. Один год с момента получения задания. Штраф при провале задания, понижение репутации с их хором до вражда. Принять. Да? Нет? Хм. Заманчиво это все. Но нет у меня уверенности, что я в течение года попаду на соседний континент. Стационарные порталы дороги. А свитки телепортов туда не дотянут, мощности не хватит. И что делать? Морем добираться? Как вариант. Только вот мне придется все бросить и заниматься только этим квестом. Это только кажется, что год это много. На самом деле, если дело касается морских экспедиций на значительные расстояния, то год это совсем немного. Найти корабль, договориться о цене, приплыть, найти этого Чарбиса, помочь в строительстве. И это все после того, как я посещу свою новую родину. А вдруг там в обязательном порядке еще парочка квестов? Или вообще на войну добровольцам отправят? Я бы согласился, Ихор. Только вот добираться я туда долго буду, боюсь, не успею». «Успеешь, успеешь», – прошипел голем. «Пойми, Арт, кроме тебя некому. Не бывает у мастера никого, вы первые. Я тебе свиток дам и тут помогу во всем. У меня много чего есть». «Соглашайся!» «Это он за свою общину так крадеет сильно?» «Возможно, только вот спросил я не про его чувства». «Свиток перемещения на соседний материк? Их не существует, мне тактал говорил». «Много твой тварь впонимает!» Буркнул староста, вытаскивая откуда-то из переплетения веток своего тела пергамент, свернутый в трубочку. от свитка явно фонила магией. Сверкали малиновые искры, кружась возле сургучной печати. А тонкий шелковый шнурок, что опоясывал свиток, был похож на маленькую змейку. «Свиток портала. Класс божественный. Перемещение на расстояние до 20 тысяч километров. Максимальная площадь портала 100 квадратных метров. Время активации 1 секунда. Время работы портала 10 минут». Я вчитывался в строке описания свитка, и судорожно открывал свой блокнот с записями. «Так, что тут у нас?» Через секунду вскинул голову и яростно ткнул кнопку согласия с обновленным квестом. Моя правая рука со скоростью атакующей черной мамбы воткнулась в руку голема, схватила свиток. Через долю секунды он лежал в инвентаре. «Моя прелесть!» Мысленно поглаживая свиток, мурлыкал песенки, губы же растянулись в улыбку. Я был доволен собой и миром, думать ни о чем не хотелось, хотелось только одного — протянуть как можно дольше эти мгновения счастья. Чистого и незамутненного чувства, которое так редко посещает наши бренные души. Что-то меня совсем разморило. «Спасибо, Арт!» — поклонился низко голем. «Сделаю все, что смогу», — немного склонился в ответ. «А могу я теперь многое. По крайней мере, купить могу многое». Вот как свиток продам, так сразу и смогу. Предварительно стоимость я оценил грубо и неточно потому как точно решит только аукцион. Нет такого в продаже и быть не может. Надо еще с Талом переговорить, посоветоваться. Все же опыта у него в таких делах больше моего». «Что будем делать в первую очередь? Модернизируем амулет? Или ты хочешь послушать историю о сете призрака лунного убийцы?» – вывел меня из грез и хор. «Совместить можем?» Гулем кивнул, и я вынес вердикт. «Значит, будем совмещать?» И хор снова кивнул, и мы направились к нему в келью, в еще одну полость пещеры, о которой я ничего не знал.